Серин Рем не естественный отбор. Глава первая. Пробуждение. Арина Шапкина. Тело жгло и ломило, в рту было кисло, от чего волнами накатывало тошнота. Мысли вяло ворочались в голове, никак не оформляясь в связную мысль. Ненавижу тренировки. так называемые разморозки или выходы из креасна, а моё самочувствие напоминало именно это чудесное состояние. С трудом разлепила веки, пошевелила пальцами, преодолевая сопротивление тела и колкие мурашки. Вот так, Ирина, очень хорошо. Не спешите. Давайте потихонечку фокусируйте взгляд, а я вам сейчас немножечко помогу. Почти нежно уговаривал меня кто-то, а потом на язык попала жидкость с приятным ментоловым вкусом. От желудка по телу начало растекаться приятное тепло, снимая противные спазмы и тошноту. Я позволила себе расслабиться и глубоко вздохнуть, наслаждаясь ощущением того, что боль утихает. Странно. Не помню, чтобы нас раньше поили чем-то похожим. Новая разработка. Открывайте глазки, дорогая. "Ну же, не пугайте меня", продолжал враковать надо мной какой-то мужчина. "Стоп. А где Петрович? Старый и циничный, как большинство военных медиков, подполковник не стал бы со мной сюсюкаться", открыла глаза с удивлением, взирая на обалденно красивого брюнета в белых одеждах медицинского персонала. Не молодой, но и не старый мужчина с идеальными, я бы даже сказала, породистыми чертами. с нескрываемым восторгом рассматривал моё бледное тельце. Что он там такого занимательного увидел, что сияет как начищенный чайник? По опыту знаю, что после таких тренировок выгляжу чудовищно: бледная, пухшая и с синяками под глазами, а этот едва ли не плач от умиления, чудной. Прекрасно. Вы меня понимаете, Арина? Можете говорить, сколько пальцев я показываю? Спросил доктор, показывая два пальца. Два, прохрипела я, немного морщись от собственного карканья. Великолепно, обрадовался этот восторженный дядечка, вливая мне в рот новую микстуру со вкусом дыни. Где я? спросила я голосом, который уже больше походил на человеческую речь. Тише, Ирина, не спешите. Вы в безопасности, среди друзей. Мы позже всё вам расскажем, а пока просто отдыхайте, набирайтесь сил. Нельзя сразу перегружать вас информацией. Как маленького ребёнка уговаривал меня этот странный врач. Док, я разморозилась, а не сошла с ума. Прекращайте всё сукаться и скажите нормально, что со мной? Разморозка пошла не по плану? спросила я, пытаясь приподняться. При попытке вспомнить обстоятельства перед криосном, голова резко разболелась, заставляя меня поморщиться. Вот же упремся, говорю же, не спешите. Сейчас сделаю вам инъекцию. Поспите, немного адаптируйтесь, а потом всё обсудим, заявил врач, касаясь меня каким-то странным небольшим прибором. Аппарат тихо пискнул, а место, которого он касался, обожгло короткой болью, после чего на меня навалилась усталость, и я провалилась в сон. Второе пробуждение было гораздо более приятным. Чувствовала я себя, если не хорошо, то вполне сносно. Опустила ноги с кровати и оперлась руками о новенькую тумбу. Пытаюсь справиться с головокружением. Начнём сначала. Что я себя помню? О глупый вопрос почти всё помню. Я Арина Шапкина, выпускница 16-го детского дома города Омска. Прошла конкурс в государственную космическую программу Новый Марс. 2 года проходила подготовку к полёту. И последующей колонизации красной планеты, а дальше очень отчётливо вспомнились многочисленные тестирования и тренинги, обучение Ленка Панина и её дружок Игорь, наша команда. Перед глазами как будто мелькали картинки моей жизни. Весьма неплохой, кстати, жизни. У меня всё вполне удачно сложилось: интересный государственный контракт, хорошая заработная плата и куча плюшек в случае успеха нашей миссии. Верные товарищи и дружный коллектив. Конечно, риск тоже высокий, но я не готова расстаться с мечтой стать одной из первых поселенек на Марсе. Главная боль снова напомнила о себе, но не острой вспышкой, а как будто фантомом грядущего спазма. Давление сжало виски, в глазах потемнело, но я упрямо продолжала вспоминать. Последний день должен был быть самым ярким воспоминанием, но картинки как будто прыгали Речь полковника о том, как важно дело, что нам доверили, наставнике, напоминающей нам об осторожности и основных правилах автоматического выхода из кресла, кривляющаяся светка в тонком комбинезоне из полимерматериала, разработанного специально для нас. Мы стояли не возле тренажёров, а у настоящих капсул. Нас должны были заморозить и погрузить на шаттл, который доставил бы будущих колонизаторов на космический корабль. Но почему я тут? Вы всё-таки встали. Но до чего же беспокойны вы, пациент Арина? пожурил меня всё тот же доктор, влетая в мою палату. Со мной же всё хорошо. Только где я? Что это за место? Что случилось? Меня сняли с программы? Засыпала я мужчину вопросами, пока он проверял реакцию моих зрачков на свет и прикладывал какой-то прибор к моей шее. Нет, не сняли. Не думаю, что именно я должен вам обо всём поведать. Но вы ведь просто так не успокоитесь, правда? как-то обречённо спросил врач, запуская рукой в тёмные волосы. Я только утвердительно кивнула, ожидая объяснений, потому что у самой версий никаких не было. Наоборот, я уже ничего не понимала. Хорошо, но только при условии, что вы сначала поедите, строго добавил он, нажимая какие-то кнопки на своём браслете. Буквально через несколько минут дверь открылась, Впускаю роботизированную тележку. Круто. У нас, оказывается, и такие имеются. Столик двигался мягко и бесшумно, подкатываясь так, чтобы мне было удобно. Вы меня сюрпризов не было. Тёплый бульон и какая-то желеобразная масса лимонного цвета с запахом цитрусовых. До куходей не спешил, а терпеливо ждал, когда я поем, а потом принялся рассказывать. Вы находитесь в центре лечения репродуктивных и наследственных проблем под названием реновация. Ваша капсула была повреждена при аварийной посадке. Ее нашли совсем недавно при строительстве новой шахты. Вы лишь чудом уцелели, и нам удалось восстановить поврежденные ткани и вывести вас из крия сна. Ваши данные все были записаны на носителе капсулы, поэтому процесс оказался весьма успешным. К счастью, технологии значительно продвинулись, поэтому мы избежали почти всех негативных последствий для вашего организма, сказал врач, заставляя меня похолодеть от страха за остальных ребят. Шаттл разбился, а другие? Есть ещё уцелевшие? Всё же решил испросить я. Разбился не шаттл, а посадочный модуль. К сожалению, пока нашли только вас, Арина, но раскопки ещё ведутся, попытался успокоить меня мужчина. Но только сильнее разбол навал. Посадочный? Вы хотите сказать, мы на Марсе? Раскопки? Сколько прошло времени с однестарта миссии? Спросила я. Да, это Марс. Сколько времени? Наше календари немного разнятся с Землей, но учитывая записи на корпусе капсулы, минуло примерно пятьсот сорок три года. Задумчиво ответил врач, заставляя мир вокруг завертеться. и снова померкнуть в уму где забвения